Глава 3. Дочь дракона. Часть первая. Континент представлял из себя огромную равнину. За то, что он имел чашеобразную форму, люди прозвали его «Континент Блюда». И на этом блюде уживались большие и маленькие государства. И крупнейший среди стран был Леватейн. Подготовка к захвату была завершена. Целью был север Леватейна, из рыцари туда отбирали только самых элитных. Было их больше тысячи. Собранные по приказу короля войн организовали временную армию и ждали в установленной точке. Там были высланы столицы рыцари, которые действовали обособленно. Они должны были обойти соседние города до начала основной операции и эвакуировать жителей. Это была миссия обычных рыцарей, но на этом всё не ограничивалось. И к основной части задания не допускали тех, кто о ней не знал. Ходившие по поселениям столичные рыцари рассказывали людям, что надо эвакуироваться. Для этого они использовали ходившие по Леватейну слухи «Призыватели святых зверей». Поступила информация, что призыватель святых зверей встретился с драконом. Призыватель святых зверей может наслать дракона на жителей Леватейна. Готовится масштабная стратегия перехвата. Противостояние святому зверю из легенды о паладине неизбежно. «Надо срочно эвакуировать на юг людей, живущих поблизости от гнезда дракона». Люди не задавали вопросов и эвакуировались. Конечно, объяснения были ложными. Чтобы сохранить престиж легенды о Паладине, они не хотели, чтобы простые жители стали свидетелями. Как люди воздадут дракону злом за добро, что он сделал 116 лет назад. Никто не должен был увидеть, как они вторгнутся на его землю и нападут на него». Север Левотейна был окружён непроходимой стеной леса, гнездо дракона. Именно для этого и была обустроена база. Всё было практически готово, большой запас стреломасла, у них были десятки катапульт и баллист. Ещё были лошади, но их использовали для передачи сообщений и приказов. Огромный лес был весь в растительности, и конный отряд пройти там не мог. На поле боя они были бесполезны, всего использовалось более тысячи рыцарей, И никто не знал, хватит ли их против легендарного монстра. И всё же никто не испугался. Все знали, монстр был старый слаб. У них получится, они победят. Сразившись с драконом, они станут точно сказочными персонажами. Конечно, они не могли вообще не испытывать страха. Но эта стратегия была приказом короля, и это покажет превосходство их родины по сравнению со всеми остальными. Такая простая причина не оставляла места для сомнений. Перед безмолвным лесом рыцари стояли преисполненные гордости и жажды убийства. Охота на дракона скоро начнётся.